Глава тридцать седьмая Уже почти рассвело, когда Эмоджин открыла дверь в комнату на вершине второй башни. Она еле держалась на ногах. Ей хотелось только одного — нырнуть под одеяло и проспать несколько часов до того, как проснутся остальные. Тут и удивятся Мари и Миро, когда увидят ее здесь. Но Мари не спала. Она сидела у камина, взъерошенная, с торчащими во все стороны, рыжими волосами и с покрасневшими глазами. — Ого! — сказала Эмоджин. — Ты уже проснулась. — Шш! — Мария скосила глаза на кучу одеял в изножье огромной кровати. Из-под одеял доносилось негромкое посапывание. — Почему ты не спишь? — прошептала Эмоджин. — А как ты думаешь? так же шепотом ответила мари и моддж захотелось еще идти только бы не видеть сердитое лицо сестры но она слишком устала и плюхнулась в кресло с другой стороны камина ну в чем дело спросила она приняв безразличный вид тебе приснился кошмар нет коротко ответила мари мира забрал все одеяла ты прекрасно знаешь почему я не спала и Моджин. — Из-за тебя и твоего дурацкого характера ты опять убежала только потому, что что-то пошло не по-твоему. Ты могла погибнуть. — А тебе-то что за дело? — огрызнулся Моджин. — Тебе мира важнее, чем я. Ты даже домой возвращаться не хочешь. Спорим, ты давно забыла, что такое дом? — Конечно, я хочу вернуться домой. Но какая мне будет радость от дома, если тебя сожрет скрет? Помнишь, что ты сказала в тот день, когда мы сюда попали? Мама не хотела бы, чтобы нас съели чудовище. Нет, это было просто невыносимо. Кем себя возомнила, Мари? — Я жива и здорово, довольно? — зашипела Эмоджин. И, между прочим, справилась без твоей помощи. — Неправда. Как ты думаешь, кто послал за тобой едарша? Эмоджин впилась взглядом в свечи на каминной полке. «Думаешь, ему очень хотелось идти в город среди ночи?» — продолжала Мари. «Думаешь, он переживал за тебя? Ему было не все равно, что с тобой будет? Так вот, к твоему сведению, ему было наплевать. Ничего со мной не случилось», — выдавила Эмоджин, чувствуя, как кровь приливает к ее щекам. Повисла долгая пауза. «Это ты послала Едарша меня спасти?» Я заставила Мира послать его, потому что волновалась за тебя. И Моджин покрутила в пальцах нитку, торчащую из туники. Значит, спасибо. Она резко выдернула нитку. И прости, уголок рта Мари чуть дрогнул. Тут зазвенели утренние колокола, и девочки одновременно посмотрели на часы. Маленькая планета полетела против часовой стрелки, огибая всей пять ажурных стрелок приоткрылась дверца и из нее выскочил деревянный скелет всплясав лихую джигу он поклонился и потрусил обратно и модж вспомнила одноглазого мужчину которого встретила около ворот неужели эти часы его творение охотник мне больше нравился прервала размышление сестры мари. «Рассказывай, что ты делала в городе!» «Да так, пустяки!» Схватилась с парочкой скретов, Быстро показала им, кто тут главный. И Моджин пошарила рукой в поисках кинжала, Но его не было. «Ты сражалась со скретом?» Удивилась Мари. «Ну да, ничего себе!» «А еще что ты делала?» Нашла вот это. И Моджин встала И протянула сестре черную коробочку. показав ее содержимое. «Это же золото!» — удивилась Мари. «Знаю. Чьи это кольца?» И Моджин пожала плечами. Коробочку обронил королевский страж. «Но послушай, что я тебе еще скажу!» Ей пришлось немного подождать, так как все внимание Мари было приковано к кольцам. Наконец, и Моджин продолжила. «Помнишь, как ты прошла за мной через дверь в дереве?» Мари кивнула. Так вот, в тот раз я тоже шла кое за кем. Но в прошлый раз я никого не видела, — растерялась Мари, — еще бы, потому что это была бабочка, но необычная а особенная. Во-первых, она летала днем, да еще и в дождь. А еще она вела себя так, как будто знала меня и хотела мне что-то показать. Я тогда подумала, что она мой друг. — Ты подумала, что у тебя есть друг насекомая? — поморщилась Мари. Дай мне договорить, нетерпеливо отозвалась Моджен. Сегодня ночью я снова увидела эту бабочку, только теперь я уже не уверена в том, что она хорошая. Она привела меня к статуе с Крета, а Едерш заставил меня найти эту бабочку в библиотеке. Он сказал, что она любимица скретов и что встретить ее — дурной знак. Любимица скретов, протянула Мари. И что нам теперь делать? Лично я иду спать. буркнула Эмоджин, сбрасывая ботинки. «А потом?» «Потом завтракать!» «Эмоджин!» — воскликнула Мари. «Неужели ты ничего не поняла? Если эту бабочку послал скрет, значит, ему известно о двери в дереве. Он знает, как нам попасть домой!» Мари смотрела на Эмоджин так, словно дожидалась награды. «Пожалуй, ты права», — наконец выдавила старшая сестра. «Значит, нам нужно поговорить со скретыми», — решила Мари. «Как ты себе это представляешь? Для начала нам нужно найти того скрета, который послал бабочку. Как ты думаешь, среди скретов есть главный?» «Его называют Модрик краль раздался голос из-под одеял. «Где он живет?» — спросила Мари. «У мира. В пещере на вершине горы Кленат», — ответил принц. Как нам его найти? Это невозможно. А разве дверь в дереве это возможно? Вмешала Симоджин. Мы обязаны его отыскать. И ты должен помочь нам в этом, добавила Мари, потому что ты наш друг. Мира только вздохнул.